надежней памяти бумага. При чтении научной литературы необходимо увязывать одну книгу с другой. То, что мы вычитали в книге, должно обязательно войти в систему уже имеющихся у нас знаний, дополнить их, обогатить, а возможно и изменить, поколебать установившуюся точку зрения на какие-то вещи. Это лучшее свидетельство отработки, так сказать, содержания книги. Но если же прочитанная книга не волнует нас, а только зазубривается, это значит, что вы обогащаетесь мертвым капиталом. Он вам никогда не понадобится. Это просто лишнее загромождение памяти. И наоборот, чем больше наших собственных мыслей, знаний, эмоций, вовлекается в работу, тем больше результаты, тем глубже продумывание. Мысли, которые рождаются у нас при чтении или продумывании книги, нередко бывают чрезвычайно ценными. Такие мысли тотчас же нужно зафиксировать, записать на отдельном листке, в блокноте или специальной тетради. Не экономьте на этом время и силы. Необходимо не только приучить себя давать краткий отзыв на каждую прочитанную книгу, но надо приучить себя делать это хорошо, обдуманно. Нужно отметить, что рецензия или отзыв о книге принадлежат к одному из труднейших журналистских жанров, хотя многим это дело кажется легким. Может быть, именно поэтому так редки в нашей периодической печати Содержательные, осмысленные, надолго запоминающиеся рецензии. Зачастую рецензент лишь добросовестно. В лучшем случае пересказывает то, о чем говорится в книге, порой делая намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Записывайте свои мысли. По свидетельству ряда мыслителей, включая тех, кто обладал феноменальной памятью, Даже самой прекрасной мысли, если ее не записать, угрожает опасность быть безвозвратно забытой. При каких бы обстоятельствах они у вас не возникли, записывайте. Носите с собой блокнот и тотчас же заносите все, что на ваш взгляд заслуживает внимания. Даже если интересная мысль пришла к вам во сне, и вы ее помните, не поленитесь встать и записать. Многие считают невероятным сам факт появления мыслей во сне. Но вот о чем свидетельствует мемуарная литература. «Я иногда вижу во сне дивные стихи. Во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу, жена Пушкина, и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне». Пушкин не записал стихи, и они, по его словам, тут же улетучились. Лев Николаевич Толстой, имевший прекрасную память, всю свою долгую жизнь записывал свои мысли и наблюдения, итоги чтения, свои оценки прочитанного. Он рекомендовал иметь при себе всегда карандаш и тетрадку, в которой записывать все замечательные сведения – наблюдения, мысли и правила, которые приходится приобретать во время чтения, разговора или размышления и вечером записывать их по отделам в особой книге. Как тут не вспомнить меткую восточную мудрость? Хоть память крепкая, большое благо, но все ж надежней памяти бумага. Интересный метод чтения применял Вольтер.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 Можно было найти, например, две книги: архив села Карабейки и Герцен, Ветринского, Чешихина со множеством дополнений, расширяющих познавательную сторону изданий. Некоторые делают это фундаментально, вплетая все собранное прямо в книгу, но для этого надо научиться переплетному делу. Можно избрать более простой путь: взять конверт. Сделать на нем надпись, предположим, Евгения Негин или «Война и мир» и вкладывать в него все, что понравилось из публикаций. Конверт надо хранить рядом с произведением. Можно наклеивать вырезки в общую тетрадь. Такое накопление помогает глубже разобраться в художественном произведении, иметь более полное представление о нем.